Глава 106. В своей каюте Джан отчаянно пытался не думать о том, что происходит или не происходит за пределами Алфея. Он пытался притвориться, что все в порядке, получалось не очень хорошо. Сев на койке, он поддернул рукав и посмотрел на золотой браслет, обвивающий его предплечье. Казалось, на ЭМС не влияет его настроение, хотя он знал, что тот внимательно следит за его биохимией и уровнем адреналина. Так было всегда. «Полагаю, ты не хочешь сделать ничего полезного, хотя бы для разнообразия», — сказал он. Металлический контур слегка изменился, словно пытаясь успокоить его. Браслет ритмично сжимал его плоть, и Джан с ужасом понял, что он делает ему массаж. Иногда казалось, что ИМС проявляет сострадание, хотя Джан знал, что это не так. Он знал, что ИМС просто пытается успокоить, ведь его основная задача в том — чтобы не дать пациенту разволноваться и совершить необдуманный поступок. Джану очень хотелось просто содрать браслет с руки и швырнуть через всю комнату. Вместо этого он вздохнул и сказал, «Можешь открыть экран и показать, что происходит». Этим должен был заниматься Актуон. Если бы Джан просто высказал просьбу вслух, корабельный искусственный интеллект с радостью бы выполнил ее. Однако в последнее время Джан все меньше доверял аватару на мостике. Тот считал, что человечество обречено. Может быть, так оно и было, но Джан не был готов полностью положиться на машину, которая считала его проигравшей стороной. мс сжал его предплечье сильнее, чем надо, что, вероятно, означало раздражение, но затем золотистые усики потянулись вверх, прочь от руки, образуя изящную рамку для крошечного экрана, на котором отображался темный участок космоса. На экране появилась длинная белая фигура, вздувшаяся в поперечнике. «Это персефона сказал Джан. «Почему ты показываешь мне корабль-колонию?» В ответе не было нужды. Джан увидел, как радомант вошел в кадр и медленно заскользил к кораблю-колонии. Персифона была настолько велика, что радомант на ее фоне выглядел как скворец, пристающий к носорогу. Но у Джана не было сомнений, какой из двух кораблей опаснее. Радамант замедлил ход, а затем выпустил полдюжины гарпунов. Длинные колючие шипы на таких тонких тросах, что их почти не было видно. Гарпыны поразили персефону в дюжине разных мест, а затем тросы натянулись. И спустя некоторое время Радамант прижался к корпусу корабля колонии, крепко привязав себя к большему судну. «Вызываю Петрову», — позвал Джан. «Лейтенант, вы это видите?» В ее голосе звучало раздражение, как будто он отвлек ее от работы. «Вы имеете в виду Радаманта и персефону «Да, я наблюдаю, мне это не нравится». «Что они там делают?» — спросил Джан. Это стандартная тактика высадки, которую используют десантники. Они прорубают дыру в корпусе персефоны и таким образом проникают на борт. Я думаю, они пытались связаться с Эвредикой и, не получив ответа, решили, что Персифона — вражеский корабль. Я не знаю, что они планируют сделать с людьми. Джан тяжело сглотнул. Он вспомнил последние слова Эвредики, обращенные к нему. Она умоляла его спасти ее от гибели. Она сказала, что он обрекает всех колонистов на смерть, пока они бесцельно дрейфуют в космосе. У него было плохое предчувствие, ему готова на совсем другая судьба, и настигнет она их совсем скоро. «Нам мало что известно о том, какую форму принял Василиска на Радаманте», произнёс Джан. «Они говорили что-то о суде и милости. Петрова, вы думаете, мне это нравится? Вам не обязательно смотреть, можете просто выключить свой дисплей. Подумайте о чём-нибудь другом». Но он продолжал смотреть, хотя внешне ничего не происходило. А минуты тянулись и тянулись. Какая бы драма ни разыгрывалась на борту персефоны, им не было видно, но он все равно наблюдал. В конце концов, Радамант разорвал тросы, привязавшие его к боку персефоны Военный корабль отступил сначала медленно, а затем, словно торопясь, бросился прочь. Когда он удалился на некоторое расстояние, на корпусе персефоны начали вспыхивать маленькие оранжевые огоньки крошечные взрывы, каждый из которых вздымал фонтан обломков. Они появлялись и появлялись, пока корабль-колония не превратился в пустую скорлупу, внутри которой полыхал огонь. Они уничтожали большой корабль, чтобы никто больше не смог им воспользоваться. Они превращали его в металлолом. «Почему?» — спросил Джан, зажмурившись, так как смотреть больше было не на что. «Почему?» «Возможно, по той же причине, по которой они уничтожили Артемиду», — ответила Петрова. Не думаю, что хочу знать ответ.